«Именно этим ремеслом я заработал свои первые медики, поэтому и тебе ничто не помешает воспользоваться возможностью разбогатеть!» Затем он обратился к румяному мужчине, сидевшему чуть позади. «Скажи, чем ты зарабатываешь себе на хлеб?» «Я мясник», — ответил Розовощек. «Я покупаю у крестьян-козлов, забиваю их и продаю мясо домохозяйкам, а шкуры — обувщикам». «Видишь, у тебя тоже есть возможность зарабатывать».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 Если кто-то докажет, что я ошибаюсь, скажите мне об этом завтра, когда мы встретимся вновь.